Глава 5. Когда я сказала, что Владу не понравилась моя шутка, я очень преуменьшала. Мужчина застыл с ледяным выражением лица. Такое впечатление было, что ему по щекам надавали, не меньше. «Извините, у вас что-то с лицом. Все в порядке?» «В порядке». Рыкнул Влад, отвернулся и снова продолжил разговор, абсолютно не обращая на меня внимания. Стоять на месте на каблуках было довольно сложно. Я передвинулась с ноги на ногу, немного потряхивая туфелькой в свободном полете, но помогало это плохо. Да и платье это. Красиво, но долго в таком ходить было довольно сложно. Хотелось расстегнуть крючки, стянуть его с себя и снова вернуть в чехол. Тяжело вздохнув, я печально посмотрела вглубь коридора, в конце которого располагалась комната, в которой я переодевалась. «Да, туда еще надо было доползти». «А я не уверена, что смогу дойти даже до машины, но помечтать же можно». «Вы готовы?» Голос моего начальника был ледяным, все таки обиделся. Подумала я, но задрала нос и с уверенностью произнесла. «Нет, но ну разве у меня есть выбор?» «Вы правы», кивнул Влад. «Выбора у вас нет, Идемте. Передо мной открыли дверь, и я, кряхтя про себя, насколько возможно, взяла себя в руки, выпрямила спину и прошла вперёд. Где-то на краю сознания вспомнилось, что при выходе есть несколько ступенек, поэтому, подойдя ближе к краю площадки, машинально остановилась. Правда, тут, на мое удивление, слева показался Влад с протянутой рукой. «Я так понимаю, вы не привыкли носить подобную обувь?» И с таким высокомерием он задал мне этот вопрос что захотелось дать ему в лоб какой-нибудь шаурмой, чтобы корону сбить. Нет, я, конечно, понимаю, что подобный бизнес, который ведет Влад, заставляет себя вести подобным образом. Но почему бы не научиться разделять работу и дом? «Мать, ты прислуга, остановись!» Внутренний голос услужливо напомнил этот нюанс, от чего я скривилась. «Точно. Я же тоже. Работа». Можно было бесконечно рассуждать на эту тему, но времени было мало. Решила, что язвить не самое лучшее время, поэтому молча кивнула. Прошу прощения. Да, я не привыкла носить подобную обувь и одежду. Никаких подобных этому мероприятий я не посещала. Исключение составляет только мой выпускной, поэтому да, для меня все в новинку. Спасибо за помощь. Старалась звучать как можно более вежливо, чтобы не обидеть, да и нагнетать отношения со своим руководителем было плохой идеей. Он же платит мне зарплату, хоть и маленькую. Основную часть он, как я поняла из договора, забирает в счёт уплаты за ремонт автомобиля, который, кстати, я не видела после того, как столкнулась с ним на стоянке. Не переживайте. В общем зале от вас потребуется всего несколько танцев, а в остальном можно спокойно присесть где-нибудь в веб зоне «Очень на это надеюсь», – Проскрипела я, схватив его руку так, что у меня побелели костяшки пальцев. Мужчине, может быть, было и больно, но виду он не подал. Таким образом, мы очень медленно дошли до машины. Передо мной распахнули дверь, помогли расположиться вместе с платьем, и я с облегчением выдохнула. Теперь предстоял путь до места назначения, который, кстати, был не особо долгим. Зал, в котором был устроен званый вечер, украсили невероятно. Повсюду были живые цветы, огромная люстра в виде розового куста возвышалась над всеми гостями, переливаясь всеми цветами радуги. Всё вокруг было выполнено в светлых тонах, начиная от белоснежного цвета, слоновой кости, заканчивая нежно-голубым и нежно-розовым. Контрастировали только колонны, которые покрасили в темно коричневый и темно синий цвета по обе стороны огромного помещения. Я на мгновение замерла и забыла, что я нахожусь на огромных ходулях. Дыхание сперло от невероятной красоты и потрясающего нежного аромата цветов, который был здесь, казалось, повсюду. Люди, одетые в шикарные наряды, женщины с высокими прическами, с безупречным макияжем, с дорогими украшениями, которые были видны издалека по блеску. Тут явно не было тех, кто носил дешевую бижутерию. Да и нам не были украшения, которые преподнесли мне Витюша и Кирюша. Кто знает, откуда они взялись. Возможно, я тоже на себе носила сейчас целое состояние. «Вы в порядке?» Прозвучало рядом, а я встрепенулась. Всю дорогу Влад молчал, уткнувшись в свой телефон. Что-то очень важное происходило в этой маленькой электронной коробочке, раз он ни разу не вынул оттуда нос. Сейчас же его интерес выглядел довольно странно, как по мне. «Да, спасибо, все в порядке. Я надеюсь, что мы начнем танцевать прямо сейчас?» «Вы куда-то торопитесь?» «Хотелось бы снять с себя это орудие пыток и поспать. Завтра с детьми очередной день в развлекательном центре. Это, знаете ли, не самое легкое для меня занятие». «Да, мальчишки, конечно, активничают, но ничего страшного. Вы приедете не очень поздно. Отдохнуть явно успеете. Очень на это надеюсь. Дальнейшее помню смутно». Череда незнакомых мне мужчин со своими спутницами, кто-то один. Подходили, едва касались губами моей руки и переключались на моего руководителя. Парочка человек говорили какие-то несуразные комплименты, как по мне слишком долго задерживая в своей ладони мою руку. Но больше всего меня поражали женщины. Не было ни одного доброго взгляда, ни единого доброго слова. И чем богаче украшения были на женщине, Тем более злой взгляд она бросала на меня. Какой-то цирк. Итак, добрый вечер, дорогие гости. Мужчина в классическом черном костюме вышел в центр зала. Видимо, именно для этого выступления тут было возведено некое подобие сцены. Костюм сидел на незнакомце идеально. Волосы, доходящие ему до плеч, выбивали его из общей толпы гостей. Были идеально уложены, но все же оставались небрежными что непременно привлекало взгляд молодых барышень, которых здесь было очень много. Многие, кстати, были одиноки. Мы собрались здесь с вами, потому что сегодня, в конце концов, мы заключаем перемирие с компанией моего коллеги. Незнакомец протянул руку в зал, и его взгляд устремился на нас. Владислав Михайлович, не могли бы вы пройти сюда? Незнакомец приторно улыбнулся, а Влад слегка напрягся, что было заметно только мне. Потому что именно я держала его под руку, а он накрыл мою ладонь своей. Я постараюсь недолго, прошипел он мне еле слышно. Постарайтесь не вляпаться ни во что, хорошо? Уж как-нибудь постараюсь, съязвила я, оскорбленная его отношением. Ребенок я, что ли. Влад ушел вперед, и они вместе с незнакомцем с длинными волосами очень долго рассуждали на тему продуктивного сотрудничества в ближайшем будущем а также обсуждали нынешний проект, который вот-вот должен был стартовать. Точнее, не сам проект, а строительство. Оказывается, эти двое выиграли тендер на какую-то огромную постройку, какого-то огромного торгового центра. Понятия не имею, что в этом такого важного, и почему ради этого нужно было собирать огромный зал. Но тем не менее мы все здесь. Кстати, пока они говорили, я решила, что стоять на месте тоже не стану. Отошла в сторонку, поближе к столам с закусками. Пока я стояла и держала под руку своего начальника, нос раздражался невероятными ароматами тарталеток и маленьких канапе. Поэтому стоило мне остаться одной, как я незамедлительно проследовала к месту, откуда пахло больше всего и вкуснее всего. Честно говоря, люди вокруг тоже особо не слушали, что там говорили эти двое. Большинство женщин беседовали друг с другом, попивая один бокал за другим. Слышался звон стекла, редкие тосты, хихиканье. Некоторые мужчины обворожительно улыбались женщинам, многие из которых подходили здороваться с Владом в компании своих мужей. Сейчас же флирт с посторонними мужчинами их совершенно не смущал. Не мне их судить. Сейчас меня интересовала только еда. Правда о том, что в этот корсет не влезет ни единого кусочка, я даже не думала, а зря. После четвертой тарталетки стало трудно дышать. Видимо, наполнение желудка давалось мне путем лишения кислорода, что привело к тому, что я начала банально задыхаться. Отложив еду на потом, залпом осушила ближайший бокал и пошатнулась на месте, потому что оказалось, что это был далеко не яблочный сок. Придерживаясь одной рукой за колонну, уткнулась лбом в прохладный бетон и медленно начала делать глубокие вдохи в надежде на то, что перестану задыхаться. Внезапно мне на плечи легли чьи-то тяжелые ладони. И некто горячо прошептал мне на ухо. «Тише, девочка! Со мной тебе будет гораздо лучше, чем с твоим айсбергом!» Рот накрыла ладонь, а меня поволокли куда-то в сторону.